Выправив вмятины и неровности, заварив трещины, я выкрасил кузов в тёмно-зелёный цвет того же оттенка, что и остатки старой краски, которые я, конечно же, счистил. Дверные ручки, обод ветрового стекла и все прочие блестяшки также были восстановлены, никелированы заново и поставлены на места. Я написал 11 писем поставщикам кожевенных изделий по всей стране с приложением обрывков прежней потрескавшейся обивки, прежде чем нашёл фирму, которая взялась повторить её. Только за то, чтобы машину обили в полном соответствии со старыми фотографиями, пришлось выложить ещё 120 долларов. И однажды в субботу, в 8-10 вечера, я поставил точку. Днём от никелировщика пришла последняя недостающая деталь — крышка радиатора, «Самое, что не на есть подлинное, которую я выменял на коврик для Дюзенберга». Смеху ради я нацепил исконные старые номерные знаки 23 года, года «Иллинойс 11206». Сохранился и прежний ключ зажигания в кожаном футлярчике. После смазки он стал работать как миленький. Я вставил его в замок, отрегулировал подсос и искру, вылез с заводной ручкой и запустил движок. И через 33 года после аварии Джордан Плейбой, испытавший удар с переворотом, вылетевший с железнодорожного переезда и превратившийся в груду лома, возродился к жизни. Мне предстояло свидание, и я понимал, что надо бы переодеться. На мне были рабочие штаны и отцовский синий свитер с высоким воротом. У меня не было ни денег. Когда восстанавливаешь старое авто, они просто текут меж пальцев. Ни сигарет. Но я сгорал от нетерпения. Я должен был опробовать машину на ходу. Так что в торопях ополоснулся над раковиной, приютившейся в углу сарая, и покатил по гаревой дорожке. «Автомобиль был прекрасен, я чувствовал себя на седьмом небе, и какая разница, во что я одет, если мечта сбылась, и я сижу за рулём плейбоя». Мама приветливо помахала мне из окна гостиной и крикнула, чтобы ехал поосторожнее. Я ответил кивком, выбрался на улицу и прибавил газу. «Видели бы вы меня, видели бы вы эту картину». Неважно, привлекают ли вас замечательные старые машины или нет, вы все равно поняли бы, что овчинка стоила выделки. Представьте картину. Открытый двухместный автомобиль, простые прямые линии и четыре больших колеса. Каждое колесо на виду, да и запаска сзади ничем не прикрыта. И вообще ни единой мелочи, которая существовала бы сама по себе, без строго определенной цели. Представьте себе дверцы не выгнутыми, а безупречно квадратными, Какой ещё формы желать для дверцы? А капот напротив, плавно округлён и имеет жалюзи по бокам. Мотор необходимо охлаждать. Никаких бессмысленных фокусов, завитушек, выкрутасов и прорезей. И радиатор не прячется под решётками, прикидываясь, что его вовсе нет. Теперь вообразите себе плейбой и меня за рулём. Я еду себе и еду. Низкое вечернее солнце косо пробивается сквозь листву окаймляющих улицу старых деревьев, отражаясь от никеля так, что больно глазам, а зелень кузова сверкает словно изумруд. Зрелище прекрасное. Говорю вам, прекрасное. И как же этого не понять? Но они не понимали. На Мейн-стрит я остановился у светофора, а рядом притормозил парень в навехоньком огромном лоснящемся лимузине 57-го года, длиной с половину футбольного поля. Дверца закрывала владельца по плечи. Глаза еле выглядывали из-за кромки ветрового стекла. И он смотрелся в своём лимузине неэлегантнее, чем двухлетний малыш, напяливший отцовское пальто. Хромированные финтифлюшки, казалось, скопированы с восточного ковра. «Багажник выдается назад так далеко, что на крышку мог бы сесть вертолет, и вдруг этот дуралей поворачивает голову и усмехается при виде моей машины». Я ответил ему спокойным, полным достоинства взглядом, и тогда он усмехнулся вновь, уже в мой адрес, словно я должен был покорно согласиться, что любая машина, выпущенная не вчера, неминуемо становится посмешищем. «Ну уж нет. Я просто отвернулся. А тут как раз дали зелёный, и он решил, что сейчас-то он мне докажет, как убога моя ветхая старушка по сравнению с его монстром». Едва светофор мигнул, его нога опустилась на педаль газа, включилась автоматическая коробка передач, и он заранее осклабился. Но я стартовал одновременно, вжимая педали решительно и вместе с тем мягко. Мы шли наравне, пока я не включил вторую скорость быстрее, чем набирают ход любые автоматические коробки, и не вырвался вперёд.